Прогулки. Мы уже говорили, что изучая День Екатерины, не стоит ограничиваться записками Грибовского. Он познакомился с императрицей за четыре года до ее смерти и, естественно, рассказывал о быте пожилой женщины. В частности, из воспоминаний секретаря бесследно исчезают прогулки, а ведь государьня была завзятым пешеходом и искусной наездницей. «Нет человека подвижнее меня в этой местности», писала она 25 июня 1972 года из царского села в Париж госпоже Бельке. «Я была проворна, как птица, то пешком, то на лошади, я хожу по десяти верст, как ни в чем не бывало. Не значит ли это испугать самого храброго лондонского ходока?» В 1975 году в письме барону Гримму Екатерина рассказывала, как восемь лет назад впервые увидела село Черные Грязи, будущее Царицыно. Однажды, устав бродить по долинам и лугам Коломенского, я отправилась на большую дорогу. Эта дорога привела меня к громадному пруду, связанному с другим, еще огромнейшим, но второй пруд, богатый прелестнейшими видами, не принадлежал ее величеству» покойный Елизавете Петровне, примечание автора, а некоему князю Кантемиру, ее соседу. Второй пруд соединялся с третьим прудом, который образовал бесчисленное множество заливов. И вот гулявшие, проходя из пруда к пруду то пешком, то в карете, очутились за 7 длинных верст от Коломенского, высматривая имение своего соседа. Как видим, Екатерину не пугали расстояния. В верховой езде она выучилась в России, на родине это считали не вполне пристойным. В юности София посетила с родителями Варель, где познакомилась с графиней Бентинг, веселой 30-летней красавицы, ездившей верхом по-мужски, хохотавшей и певшей, когда захочется, а оставшись с девочкой вдвоем, пустившись отплясывать штирийский танец. Этот образ пленил воображение юной Софии, и через несколько лет она рискнула сама усесться в седло. Екатерина сделала быстрый успех, который с удовольствием описывала в мемуарах. Она полюбила долгие прогулки с ружьем в окрестностях Царского и Рененбаума. В Троицын день «Императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посла, госпожу Дарним поехать со мной верхом в Екатерингов», — вспоминал Екатерин. «Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом и справляется с этим отлично». Арнин пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном. Она не знала, куда деть шляпу и руки — Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой серебром. Черная шапочка моя была окружена шнурком из бриллиантов. Так как я была тогда очень ловка и очень проворна к верховой езде, то как только подошла к лошади, так на нее и вскочила Юбку, которая была у меня разрезана, я спустила по бокам лошади. Императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади. Она спросила, на каком я седле, и узнав, что на дамском, сказала, можно поклясться, что она на мужском седле. Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью, ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах, и которая держалась рукой за луку. Мне говорили, что императрица очень смеялась. И через много лет Екатерина оставалась весьма пристрастна к победам своей юности, маленьким шалостям и обманам. Например, она придумала седло, которое сочетало конструкцию дамского и мужского. Со двора великая княгиня выезжала боком, а оставшись только в обществе своих берейтеров, перекидывала ногу и скакала по-мужски. Ей нравились опасные затеи, охота и дальние поездки. Возможно, неумеренным лихачеством и неженской храбростью молодая Екатерина компенсировала то приниженное положение, которое занимала в семье и при дворе Елизаветы Петровны — презрение и грубость мужа, издевательство и мелочные придирки свекрови. В этом смысле верховая езда и стрельба из ружья, как никакое другое средство, позволяли женщине самоутвердиться. Понятно, самолюбование, с которым Екатерина вспоминала свои успехи. До 80-х годов императрица все еще охотно ездила верхом, особенно на даче, о чем свидетельствует ее переписка и камер фурьерский журнал. Царская конюшня насчитывала около 1200 лошадей. Любимым жеребцом государни был бриллиант, бурый, в мелкой гречке, варварийской породы. Он и другой жеребец Каприз позировали скульптуру Фальконе, когда тот работал над фигурой медного всадника. По приказу Екатерины, опытный берейтор Афанасий Тележников на полном скаку взлетал на помост и на мгновение удерживал коня, подняв на дыбы, а скульптор тем временем делал наброски. Дачное катание императрица закрывала своеобразным праздником для всех служивших на ее конюшнях, По возвращении в столицу из загородных резиденций, обычно 18 августа, она посылала офицерам по бутылке шампанского, обер-офицерам красного вина, а простым конюхам водку, пиво и мед. В этот день было запрещено брать лошадей из императорской конюшни и вообще беспокоить ее штат, славно потрудившийся летом при перевозке двора. С холодами начиналась более скучная жизнь – Есть свидетельства о том, что в Петербурге императрица выезжала неохотно, раз три-четыре за зиму. Как-то у нее разболелась голова, и посоветовали прогуляться в санях по морозному воздуху. Хворь как рукой сняло. Но на следующий день Екатерина отказалась от проверенного средства со словами «Что скажет народ, когда увидит меня на улице два дня с ряду? Такой отзыв легко объяснить. Стоило карете с государней выехать в город, как за ней увязывались целые толпы зевак. Екатерина этого не любила. Когда в 87-м году она отправлялась в Крым, фаворит Дмитриев Мамонов обратил ее внимание на скопление народа, провожавшего царский поезд. «И медведя кучами смотреть собираются!» с легким раздражением ответила императрица. Впрочем, иногда, в погожий зимний денек или на Масленицу, Екатерина баловала придворных широким катанием. Закладывалось трое больших саней, по 10-12 лошадей в каждые, сзади к ним цеплялись сани поменьше, и множество народу отправлялось в царском поезде за город к Чесменскому дворцу, где граф Алексей Григорьевич Орлов давал государни гостям обед. Затем гуляющие устремлялись проселочными дорогами к Неве. У казенной Горбалевской дачи были устроены высокие ледяные горы, с которых приехавшие катались на салазках, а императрица смотрела на них из теплого павильона на берегу реки. Вечером, накатавшись, насмеявшись и набарахтавшись в снегу, придворные тем же поездом ехали в Таврический дворец князя Потемкина, Там ужинали и возвращались домой уже при свете факелов и осмоленных бочек. Перед санями императрицы скакал отряд лейб-гусар, такой же эскорт замыкал процессию. В те времена в России еще не привелась привычка ежедневной пешей прогулки в любую погоду. Путешествовать на своих двоих считалось уделом простолюдинов. Человеку благородного происхождения пристало разъезжать верхом или в вкореть. Рассказывая о жизни в Москве у княгини Дашковой, Кэтрин вильмот писала «Мы с матью каждый день гуляем по глубокому снегу неподалеку от дома, чем немало развлекаем русских, которые буквально никогда не ходят пешком». Речь, конечно, о дворянах. Но и крестьяне предпочитали выходить зимой только по делам. В имении княгини Троицком желание сестер Ирландок гулять по заваленным сугробами дорожкам парка воспринималось дворней как странная затея. «Всякого, кто не имеет привычку сидеть в заперти, считают сумасшедшим», жаловалась Кэтрин в письме Анни Четвуд. «Тем не менее каждый день я совершаю пешие прогулки перед завтраком и перед обедом». Чтобы изменить отношение к такому гулянью, понадобилась мода. Традиция совершать променады, невзирая на капризы природы, пришла из Англии. Позднее она соединилась с культурой дэндизма, ежедневной прогулкой лондонского дэнди, и так попала к нам в первой четверти XIX столетия. Петербургские щеголи испортили немало брюк, путешествуя по сляктным улицам столицы и подражая собратьям из Туманного Альбиона. Екатерина II была одной из первых любительниц пеших прогулок. Весной и осенью в погожие дни она позволяла себе размяться даже в Петербурге. Джакомо Казанова, посетивший Россию в 1767 году, встретил государню именно во время Мациона в Летнем саду, где она запросто прохаживалась одновременно с другими посетителями. Тут я увидел в середине аллеи приближавшуюся ко мне государыню. Впереди граф Григорий Орлов, позади две дамы. По левую руку шел граф Панин, она беседовала с ним. Я двинулся в живую изгородь, дабы пропустить ее, поравнявшись, она, улыбаясь, спросила, пленился ли я красотой статуй. Казанова показался Екатерине приятным собеседником, и она еще несколько раз удостоила его разговора во время утренних прогулок. По словам итальянца, они происходили с позарамку, когда в летнем саду еще было мало народу. Камер-фурьерский журнал показывает, что на прогулках Екатерину часто сопровождали ее придворные дамы, графиня Брюс, графиня Протасова, Нарышкина или камер-юнгфера Перекусихина. К последним годам царствования относится забавный случай. Как-то императрица и одна из ее пожилых подруг, мирно беседуя, сидели на лавочке в царском селе. Мимо прошли молодые офицеры, только что сменившиеся с дежурства, и даже не поприветствовали старушек. Спутница Екатерины окликнула невеж и устроила им разнос за непочтение государы. — Полно, не сердись, — остановила ее императрица. Лет 30 назад они бы так не поступили.